Глава 39. В то время как констебль Хиллер и сержант Гаскинс выуживали из тем за тело девушки, в 10 милях от них, в другой части Лондона, инспектор Макс Хорнунг входил в отделанный серо-белым мрамором вестибюль нового здания скотленд ярда Его распирало от гордости при одной только мысли, что он входил под порталы столь знаменитого учреждения. И тем не менее и он сам, и все, кто нес службу в этом здании, были членами одного великого братства полицейских. Ему нравилось, что телеграфный адрес Ярда шел под кодом «наручники». Макс весьма уважительно относился к англичанам. Его только немного коробило их неумение раздельно общаться. Диву даешься, до чего же они странно говорят на своем родном языке. Дежурный полицейский учтиво его спросил, чем могу служить, сэр. У меня назначена встреча с инспектором Дэвидсоном, обернулся к нему Макс. «Имя, сэр?» Медленно и раздельно Макс произнес. «Инспектор Дэвидсон». Дежурный с интересом взглянул на него. «Вы инспектор Дэвидсон?» «Нет, мое имя Макс Хорнунг». Дежурный сказал извиняющимся тоном. «Простите, сэр, вы хоть немного говорите по-английски». Пять минут спустя Макс все же попал в кабинет инспектора Дэвидсона, тяжеловесного увольня средних лет с пунцовым лицом и большими желтыми неровными зубами. «Типичный англичанин», — радостно подумал Макс. «По телефону вы сказали, что вам нужны данные на сэра Алика Николза как одного из подозреваемых в убийстве». «Да, одного из шестерых». Инспектор Дэвидсон вопросительно уставился на него. «А что, у него действительно рыльцев в пушку?» Вздохнув, Макс еще раз медленно, чеканя каждое слово, повторил сказанное. Так, задумчиво произнес инспектор Дэвидсон, затем после короткого молчания сказал Сделаем вот что. Я вас направлю в четвертый отдел банка криминальных данных. Если у них на него ничего нет, попробуем одиннадцатый и тринадцатый отделы банки засекреченной криминальной информацией. Ни по одному из отделов сэр Алек Николс не проходил но Макс знал, где теперь искать нужную информацию. Еще до прихода в Скотленд-Ярд утром Макс успел обзвонить нескольких финансистов, которые работали в самом Сити финансовом центре Лондона. Их реакция была однозначной. Когда Макс объявил «Кто говорит?», они почувствовали себя одинаково неуютно, так как у любого из работающих в Сити всегда есть что скрывать, а слава Макса – Как финансового Цербера докатилось до Лондона. Но едва Макс сообщил им, что ему нужна информация на кого-то другого, они из кожи готовы были лезть, чтобы ему помочь. Два дня провел Макс, посещая банки, финансовые посреднические фирмы, кредитные и финансово-статистические организации. Но не с людьми, работающими в них, беседовал он. Он беседовал с их компьютерами. Макс был гениальным компьютерщиком. Когда он садился за компьютерную клавиатуру, он был подобен виртуозу пианисту. Неважно, какому языку был обучен компьютер, Макс знал их все. Он свободно общался как с цифровыми компьютерами, так и с компьютерами, обученными языкам самой разной степени сложности. Он знал фортран. И Фортран-4 чувствовал себя на равных с огромным IBM-170, PDP-10 и 11 и с Алгалом 68 Он великолепно владел каболом, запрограммированным для бизнеса, Basicом, используемым для полицейских нужд, умел считывать графики и карты, молниеносно поставляемые APL. Непринужденно вел беседы на Лиспи и Апти, а, а также на pl 1 Он говорил на двоичном коде и задавал вопросы на цифровом, и всякий раз быстрые принтеры отщелкивали ему ответы со скоростью 111 строк в минуту. Гигантские машины, словно бездонные насосы, всю свою жизнь всасывали в себя информацию, складируя и сортируя ее, расставляя по полочкам, запоминая, и вот теперь они ее выдавали Максу, нашептывая ему на ухо секреты, хранящиеся в их аэрокондиционированных саркофагах. И не было для них ничего святого, и спрятаться от них было невозможно. Неприкасаемая святость частной жизни была заблуждением, мифом. Любого человека можно было читать как раскрытую книгу. Данные на человека вводились в память компьютера, едва он обращался в отдел социального обеспечения, заключал договор о страховом имуществе и получал водительские права или открывал счет в банке. Компьютерам было известно, исправно ли он платит налоги, получает ли пособие по безработице или пользуется услугами благотворительных фондов. Память компьютеров хранила имена тех, кто прибегает к услугам частных страховых компаний, владеет машиной или мотоциклом, выплачивает долги под залог имущества, хранит деньги в банке или регулярно пользуется своим банковским счетом. Компьютер знал когда они лежали в больнице или проходили военную службу, владели ли они оружием или состояли членами общества любителей рыболовов, получали ли за паспорта счета за телефон или электричество, когда и где они родились, с кем и когда сочетались браком или развелись. Надо было только знать, где и что искать, но при этом запастись адским терпением. И тогда факты представали перед вами во всей их неоспоримой очевидности. Макс и компьютеры понимали друг друга с полуслова. Их не смешил его акцент, и они не смеялись над его наружностью и над тем, как он одевался. Для них он был непререкаемым авторитетом, гигантом мысли. Они ценили его ум, уважали и любили его самого. Они с радостью сообщали ему свои секреты, делились восхитительными сплетнями, известными только им, потешались над глупостью обыкновенных смертных. Как старому другу выбалтывали они Максу самые сокровенные свои тайны. «Поговорим о серии Алики Николзе», — сказал Макс. Компьютеры с готовностью согласились. Они выдали Максу... Математический набросок Алика, состоявший из столбцов, бинарных кодов и графиков. Через два часа у Макса был готов собранный по крупицам информации составной портрет этого человека, своеобразный набор его отличительных признаков. Перед Максом лежали копии банковских счетов и погашенные чеки. Первой загадкой стала серия чеков на большие суммы, выписанные на получателей и превращенные сэром Аликом в наличные. Куда пошли эти деньги? Наличные расходы или на оплату какой-либо сделки или на погашение налоговых расходов? Ответ отрицательный. Он заново проверил данные по расходам. Чек в клуб Уайта, счет за мясо не оплачен. Вечернее платье от Джона Бейтса. Поездка в Гвинею. Счет от зубного врача не оплачен. Счет из салона Аннабель. Платье из Чалиса от Сен Лорана в Париже. Счет из Белого Слона не оплачен. Расчет тарифных ставок. Счет из парикмахерской Джона Уинхема не оплачен. Четыре платья от Ива Сен-Лорана. Заработная плата обслуги. Макс запросил у компьютера данные на сэра Алика из Центра лицензирования автомобилей. Ответ положительный. Сэр Алик владеет Бентли и Моррисом. Но чего же тут не хватает? А вот чего. Отсутствует счета механика за обслуживание машин. Макс заставил компьютеры покопаться в ячейках своей памяти. В течение семи лет счета эти ни разу не появились. «Может, мы что-нибудь упустили?» — спросили компьютеры. «Нет», — ответил Макс, — «все верно». Сэру Алику механик был не нужен. Он сам собственноручно ремонтировал свои машины. Для человека, столь легко справляющегося с починкой своей собственной техники, не составляет особого труда вывести из строя лифт или тормозную систему джипа. Макс Хорнунг считывал секретную информацию, заключенную в цифрах, с тем же тщанием и интересом, с каким египтолог прочитывает вновь открытые иероглифы. Загадки следовали одна за другой. Выяснилось, например, что расходы сэра Алика намного превышают его доходы. Вот и ниточка-зацепка. Связи друзей Макса в Сити словно паутина охватывают разные слои общества. И уже через два дня Максу стало известно, что сэр Алик брал деньги в долг у Тода Майклза, владельца клуба в Сохо. Макс обратился за помощью к полицейским компьютерам. Они его внимательно выслушали и ответили. «Желаете портрет Тода Майклза? Пожалуйста». Ему было предъявлено несколько обвинений в преступной деятельности, но всякий раз он выходил сухим из воды и ни разу не попал на скамью подсудимых. Обвинения включали вымогательство, торговлю наркотиками, содержание тайных притонов и ростовщичество. Макс поехал в Сохо и кое-что разведал на месте. Выяснилось, что сам сэр Алик не был игроком, зато играла его жена. Когда Макс сложил все данные вместе, понял, что ростовщики мертвой хваткой вцепились в сэра Алика Николза. Долги его росли, и деньги ему были необходимы как воздух. За акции, которыми он владеет, он мог бы получить миллионы, если бы имел возможность их продать. Но сначала Сэм Ров. А теперь вот Элизабет Рофф встали на его пути. У сэра Алика, несомненно, был повод для убийства. Макс запросил данные на Риса Уильямса. Машины заработали, но выдали весьма скудную информацию. Компьютеры проинформировали Макса, что Рис Уильямс мужского пола родился в Уэльсе 34 лет от роду, холост, Один из управляющих концерна «Ров и сыновья». Жалование – 80 тысяч долларов в год, включая премиальные. Платежный баланс на счете в одном из лондонских банков составляет 25 тысяч фунтов стерлингов. Текущие расходы в среднем равны 800 фунтов стерлингов. В Цюрихе имеет собственный сейф, содержимое сейфа неизвестно. Несколько крупных счетов и кредитов. На них в основном куплены дорогие подарки женщинам. Уголовного прошлого не имеет. В концерне «Ров и сыновья» служит девять лет. Маловато, — подумал Макс. Даже слишком мало. Словно Рис Уильямс специально прятал концы в воду от компьютеров. Макс вспомнил, как Рьяно Рис старался уберечь Элизабет от его вопросов после похорон Кейт Эрлинг. Кого же он защищал? Элизабет Рофф? или себя? В шесть часов вечера того же дня Макс купил себе самое дешевое место в рейсовом самолете авиакомпании «Алиталия», вылетавшем в Рим.